Глава тридцать Я смотрю им вслед, но они не подозревают об этом. Я выглядываю в щелочку между толстыми портьерами в темной прихожей и слежу за удаляющимися вниз по улице красными задними фарами их машины без опознавательных знаков полиции. Когда они скрываются из поля зрения... Я возвращаюсь в гостиную и опускаюсь на диван. Больно щиплю себя за руку за то, что вела себя так глупо. Что заставило меня рассказать им о Зои и фотографиях? Теперь она все узнает и придет в ярость из-за того, что я была в ее комнате. Она будет унижена моим недоверием. Нарисует будущее в самых черных красках и, без сомнения, уже к завтрашнему вечеру Чаю соберет свои сумки и уйдет. И что мне тогда делать? Да, не самое лучшее начало для доверительных отношений. Если бы Джеймс был здесь, он посоветовал бы мне немедленно выяснить у Зои, заходила ли она в кабинет, расставить все точки над «и», стать открытой с самого начала. Ему не понравились бы все эти секреты уверена, существует какое-то разумное объяснение происшедшему. И вдруг мне приходит на ум, что ЗАИ могла по ошибке взять наш фотоаппарат. Он валялся где-то в доме после поездки в океанариум, а у нас с ней очень похожие модели. Может быть, снимки уже были в нашей камере, и сделал их Джеймс, хотя представить себе не могу. Зачем ему это понадобилось? Кроме того, я увеличила лишь один снимок, и понятия не имею, что было на остальных, хотя они тоже напоминали фотографии документов. Этот сценарий, хотя и маловероятный, не показался бы мне каким-то уж слишком зловещим. Но когда я иду проверить ящик кухонного стола, куда обычно кладу наш фотоаппарат, обнаруживаю его именно там, где я оставила. Быстро просматриваю снимки на тот случай, если Зои положила нашу камеру обратно, осознав свою ошибку. Но среди них нет ни одного изображения документа. «О, Джеймс!» — горестно вздыхаю я, возвращаясь в гостиную. «Что же мне делать?» «Что же мне делать?» «С тех пор, как мы вместе...» Я задавала ему этот вопрос, должно быть, тысячу раз. Насколько я помню, Джеймс впервые услышал эти слова, когда я призналась ему в любви. Мы сидели у канала, держась за руки и пытаясь разгадать, какие же мысли таятся в глубине глаз друг друга. Со стороны мы, должно быть, напоминали парочку потерявших голову от любви подростков. Но вскоре Джеймсу предстояло вернуться в море, и я хотела знать, есть ли у нас будущее. Все это представлялось очень неправильным, если учесть, как мало времени прошло после смерти Элизабет. «Что же мне делать?» — спросила я тогда и отпила из бокала. Потом натянула на плечи кардиган, почувствовав, как тело колотит дрожь. Ночь была теплой но я трепетала, осознавая, что вся моя оставшаяся жизнь зависит от ответа на этот вопрос. «Что же тебе делать?» — скептически переспросил Джеймс. «Речь не о тебе, Клаудия, а о нас. Я знаю, ты ощущаешь свою ответственность и понимаю, что ты сдерживаешь чувства ради меня». Он сжал мои пальцы, и я сразу оказалась... «В полной безопасности!» Я склонила голову и произнесла. «Люди будут о нас судачить!» «Не обращай внимания на других людей», — ответил Джеймс. «Они не знают, что мы по-настоящему чувствуем». «Это так быстро!» — повторила я то, что говорила и о чем думала уже тысячи раз. «Элизабет желала бы мне счастья», — возразил Джеймс такое она была удивительной. «Печально, что мне не удалось познакомиться с ней», — сказала я, но тут же осознала, что в противном случае мы с Джеймсом не обсуждали бы сейчас совместную жизнь. Наверное, это было в высшей степени эгоистично, чуть ли не радоваться тому, что Элизабет умерла. К тому времени мы с Джеймсом виделись на протяжении нескольких месяцев подвиделись, я имею в виду нечто более глубокое и значительное, чем просто профессиональные встречи, в ходе которых я помогала ему обеспечить благополучие мальчиков. Джеймс просто великолепно заботился о близнецах. В сущности, я уверена, что благодаря заботам о сыновьях и нашим зарождающимся отношениям он и сумел справиться с горем. Маленькие дети и я, помогли ему миновать ранние этапы несчастья. «Кажется, что это просто слишком быстро», — стояло на своем «я». «Люди обязательно будут судачить, нравится нам это или нет, Джеймс. Они скажут, что я кто-то вроде хищницы, переехавшей к тебе, чтобы занять место Элизабет. Мне хотелось плакать от бессилия, но я сдержалась» после всего, через что мне пришлось пройти, после того, как я практически распрощалась с надеждой встретить кого-то еще после расставания с Мартином, в конце концов мы были вместе 11 лет, я и подумать не могла, что снова обрету любовь, не говоря уже о семье. «Мне плевать», — ответил Джеймс. Он привлек меня ближе и почувствовал мою дрожь. «Эй!» «Нежно», — сказал он, — «не бойся». А потом Джеймс взял меня за плечи и отодвинул от себя на расстояние вытянутой руки. По моей левой щеке катилась одна единственная слеза, которую я проклинала за то, что она слабовольно выскользнула, выдав мои истинные чувства. «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне и мальчиком Клаудия». Я хочу этого больше всего на свете. Скажи, что переедешь. В тайном пространстве моего сознания ответ возник мгновенно «да». Но я была не настолько глупой, чтобы тут же соглашаться. Так что пришлось натянуть на лицо задумчивое выражение и подавить улыбку, готовую вот-вот заиграть на моих губах. Это было началом новой жизни». В конечном итоге, после всех жестоких разочарований и эмоциональных расстройств, которые я вынесла с Мартином, мне предложили еще один шанс на счастье. Я и подумать не могла, что это когда-нибудь произойдет. «Это сущее безумие», — засмеялась я. Джеймс тоже залился смехом. Фактически он смеялся уже через несколько дней после того, как узнала кончине Элизабет. Я никак не могла этого понять. Но сейчас, зная его достаточно хорошо, я осознаю, что это был его способ справляться с горем. Человек может выдержать серьезное нервное напряжение, но потом его разум обязательно отвлечется, направит свою работу в другую сторону, максимально приближенную к нормальному состоянию. «Это самосохранение, и я в определенной степени делала то же самое. Мы оба восстанавливались после тяжелых потерь, оба безнадежно запутались и все же пытались в высшей степени рассудительно, по-взрослому, преодолеть свои невзгоды». «Безумие, да, но я полюбил тебя, Клаудия. Я хочу жениться на тебе». «Я хочу, чтобы ты стала матерью Оскара и Ноа». А я слышала только эти слова «Я хочу, чтобы ты стала матерью». Так он оказался необычайно близок к тому, чтобы сделать предложение. И я вышла замуж так же естественно, как готовила ужин или заботилась о мальчиках, так и не получив больше конкретно сформулированного предложения руки и сердца. Сколько раз я пыталась стать чьей-то матерью, и сколько раз я терпела неудачу. И вдруг я вмиг перестала быть неудачницей. Я игнорировала вопли сомнения в моей голове и подчеркнуто не замечала осторожное предостережение родных и друзей, когда они вскидывали брови и принимались уверять, что время для наших отношений с Джеймсом выбрано неверно он только что потерял жену, Клаудия. Неужели ты действительно хочешь растить чужих детей? Деньги притекли к нему от умершей жены?» Я и понятия не имела о размере наследства, которое Элизабет оставила Джеймсу, как и о состоянии ее семьи, и сущностью у меня еще оставались сомнения по поводу личных дел моего избранника. Но я старалась не придавать значения всем этим пересудам и предупреждениям, сыпавшимся на меня одно за другим из уст благодетелей человечества, которых не устраивало мое недавно обретенное счастье. Для нас все было просто. Он страдал, я страдала, а вместе мы начали приходить в себя. У меня ни разу не возникало и мысли о том, что Джеймс, лишь использует меня в качестве заменителя матери для своих детей или рассматривает как находящуюся под рукой няню и домработницу с проживанием, призванную исправить его поломанную жизнь. А если бы подобная мысль пришла мне в голову, я тут же прогнала бы ее прочь. Я любила Джеймса, любила его сыновей, я хотела быть их матерью, я хотела быть женой Джеймса. Он пообещал, что у меня будет свой собственный ребенок, и я поверила, что он даст мне это счастье. На первых порах я не осмеливалась упоминать обо всех своих выкидышах и рождении мертвых детей. Я хотела, чтобы это было частью моего прошлого, но не будущего. Я пришла к выводу, что это была вина Мартина, не имеющая ни малейшего отношения к моему организму. Даже когда врачи говорили мне о том, что сомневаются в моей способности когда-либо стать матерью, я отказывалась прощаться с надеждой. «Черт! Да как же меня это достало!» вырывается у меня в тот самый момент, когда Зои возвращается домой. Она напевает что-то себе под нос. «Неужели я слышала, как кто-то ругается?» весело произносит она, засунув голову в дверь гостиной. Она застает меня, сосредоточенно посасывающий уколотой иголкой палец. «Я совершенно ни на что не гожусь», — говорю я, мимоходом вскидывая голову, глядя на няню и помахивая блузкой. «Мне очень жаль. Я хотела сделать это для вас. Зои немного краснеет» и входит в комнату, мягко забирая у меня одежду. Крошечная пуговица болтается на спутанном хлопке. Зои не знает, по поводу чего я выругалась. Блузки или уколотого пальца? А ругалась я на самом деле. Из-за своей глупости. Перед тем, как рассказывать полиции о Зои, следовало поговорить с ней лично. Няня усаживается рядом со мной. «Как вы себя чувствуете?» спрашивает она. Я пристально смотрю на ее лицо и не вижу ничего, что выдало бы маломальскую нечистоплотность, ничего, что подтвердило бы мои тревоги. «Зои, подождите-ка, мне нужно кое-что у вас спросить». «О, конечно!» любезно отвечает она. В чем дело? В ее голосе сквозит еле заметное сомнение, но она явно не ожидает щекотливой темы, которую я собираюсь поднять. Зои, когда я искала книгу наверху на чердаке, я не могла не заметить кровь на одной из ваших кофт. На мгновение замолкаю. Теперь она знает, что я была в ее комнате. а «Вы об этом?» — говорит няня, смущенно улыбаясь. «Я не совала нос в ваши дела, уверяю вас», — спешу добавить я. «Просто мне показалось, что книга могла по-прежнему лежать в вашем гардеробе. Я действительно когда-то хранила в том шкафу университетские записи и книги. Но я забыла, что до вашего переезда отнесла кое-что в подвал». Я заметила кофту и принялась гадать, не поранились ли вы. продолжая плести я. Увы, я не могу упоминать о фотографии или тесте на беременность. Да, я поранилась, машинально отвечает Зои и хватается за плечо. Упала с велосипеда, но со мной все в порядке, добавляет она, вероятно, потому что на моем лице Отображается явное недоверие. Я неслась к магазину, чтобы купить молоко, и тут тормоза вышли из строя. Не волнуйтесь, мальчики в это время были в школе. В конце концов, кровотечение остановилось. Там была просто царапина, довольно широкая и неглубокая, но пока я дошла до магазина, на кофте образовалось форменное безобразие. Я во все глаза смотрю на нее. Объяснение звучит вполне правдоподобно. Только вот меня удивляет то, что она ни разу не упомянула об этом случае. «Я обязательно рассказала бы вам, но не хотела тревожить вас еще больше», объясняет Зои, словно прочитав мои мысли. Она тянется ко мне и ободряюще похлопывает по руке. «А еще мне не хотелось, чтобы вы сочли меня...» неуклюже идиоткой и плохим водителем. Я могу понять ход ее мыслей «Хотите взглянуть на царапину?» Зои пытается расстегнуть молнию на своей кофте и вытащить руку из рукава. «О, нет, не стоит. Вы не должны этого делать. Теперь я чувствую себя глупо. Простите, что спросила». «Клаудия», — произносит Зои, — И ненадолго замолкает, глядя мне в глаза. Я сделала бы то же самое, если бы увидела кофту моей няни, перепачканную в крови. Она смеется, вероятно, больше, чем это требуется, и начинает распарывать путаницу из ниток, которую я накрутила, пытаясь пришить пуговицу.